Дело в том, что уже с давних времен Арагон, так же, как и Кастилия, претендовал на сезеренные права над графством де Кастро, над гористом Аль-Барасеном, расположенным между Кастилией и Арагоном. Однако после смерти последнего владетельного графа, его сыновья Фернан и Гутьерри де Кастро отказались признать над собой чье-либо главенство. Если теперь он, Альфонсо, вторгнется в их страну, Они обратятся за помощью к Арагону, и его дядя Альфонсо Раймундес, король Арагона, не упустит случая принять их к себе в вассалы и взять под свою защиту против него альфонс А это означает войну с Арагоном. Но Альфонсо отгонял эти опасения еще до того, как они успевали оформиться в мысли. Он выступит против графов де Кастро, он призовет Иегуду. Пусть достает ему нужные деньги. Весело шел Иегуда в королевский замок. Он не знал, зачем понадобился Дону Альфонсо, которого давно не видел, и радовался, что может ему доложить о своих успехах. Больше того, у него в руках было вещественное доказательство одного из этих успехов. Доказательство совсем небольшое по размерам, но оно, несомненно, обрадует и развеселит Дона Альфонсо. Он стоял перед королем и докладывал. Несколько рикос омбрес, чтобы быть точным, 9 затянувшие уплату податей, подписали и скрепили печатью свое заявление о том, что в случае дальнейшей просрочки они отказываются в пользу короля от своих притязаний на определенные города. Дальше Иегуда доложил, что налажено 11 новых образцовых хозяйств, что неподалеку от Талаверы приступлено к пробному разведению шелковичных червей, открыты новые большие мануфактуры здесь, в Толедо, а также в Бургасе, Авиле, Сегове, Вальедолиде. Затем он преподнес свой большой сюрприз. — Государь, ты выражал недовольство по поводу того, что я не призвал в страну золотых дел мастеров и чеканщиков монеты, — сказал он. Дозволь мне сегодня почтительно передать тебе первое изделие твоих мастеров. из гордой улыбкой передал он Дону Альфонсо то, что принес с собой. Король взял, посмотрел и просиял. До сих пор в христианских государствах полуострова были в обращении только арабские золотые монеты. Сейчас он держал в руке первую золотую монету христианской Испании, Кастильскую монету. Первые золотые монеты в Испании действительно появились в XII веке, но на монете, выпущенной при дворе Альфонсо VIII, не было изображения короля. Блестя выделялся красновато-желтый его короля-профиль, И сразу можно было узнать, что это именно он, а вокруг шла латинская надпись «Альфонсус» — «Милостью Божией король Кастилии». На другой стороне монеты был изображен покровитель Испании апостол Иаков Сантьяго верхом на коне с поднятым мечом, такой, каким он не раз являлся в небесах христианским воинством, помогая им крушить неверных. Жадно. С детской радостью рассматривал и щупал Дон Альфонсо прекрасную монету. И так отныне его лицо, вычеканенное на добром полноценном золоте, узнают во всех христианских странах и в странах ислама, и всем оно будет напоминать, что у Кастилии надежные хранители — Сантьяго и он, Дон Альфонсо. — Это ты замечательно сделал, Дон Иегуда, — похвалил он. И его светлое лицо и светлые глаза сияли такой радостью, что и Ягуда забыл, как несправедлив был к нему этот человек. Но затем изображение воинственного Сантьяго напомнило королю о его намерениях и о том, ради чего он призвал своего эскривану. Весело, без всякого перехода он сказал, — Раз у нас есть деньги, я могу выступить против братьев де Кастро. Как ты думаешь, хватит нам на поход шести тысяч золотых мороведей? Радость Дона и Ягуды сразу померкла.